Глава пятнадцатая. Гостиная миссис Мэридью имела тот же недостаток, что и все комнаты, переполненные ценностями, украшавшими когда-то более просторные помещения Сама мебель была очень хорошая, но ее было чересчур много. На стенах теснились картины, низ дымохода украшало огромное старинное зеркало и повсюду масса фарфора, от которого прямо-таки рябило в глазах. Кресла и очень мягкие, хотя несколько громоздкий диван были исключительно удобны, а обивка, хоть и сильно выцветшая, прекрасно подходила к потертому, но дорогому персидскому ковру и к портьерам, которые некогда висели в малой гостиной Доллингренж. Но в целом комната, по мнению мисс Силвер, была уютной, а главное, все окна закрывались очень плотно. В старых домах Часто бывают ужасные сквозняки. В камине всегда приветливо потрескивал огонь, и в комнате было тепло. Поэтому мисс Силвер надела платье, которое купила прошлым летом, и не стала накидывать шаль. Помнится, увидев цену платья, она, несомненно, немножечко засомневалась. А племянница Этель Беркет, уговорила ее. «Тетушка, такой хороший фасон! Вы, правда, не пожалеете!» Сегодня мисс Силвер приколола к нему крупную брошь из итальянской мозаики с изображением куполов на фоне ярко-голубого неба. На темном платье брошь смотрелась весьма эффектно. Своим внешним видом мисс Силвер осталась вполне довольна. Ее дорогой Мэриан явно следовало получше следить за собой. Такие пышные волосы, их надо аккуратнее подкалывать. А эта лилово-розовая кофта ей явно маловато, и цвет совсем не ее. Но Мэриан любила его всегда, еще в школе. Миссис Мэриди, купив какую-то вещь, больше уже не обращала на нее внимания и носила до тех пор, пока либо Флори, либо добрая подруга не убеждали ее, что фасон совершенно устарел. В данный момент она мирно сидела и рассказывала мисс Силвер о тех, кого ожидала к чаю. Люси Каннингем тебе наверняка понравится. Жизнь у нее не сложилась, но она удивительно добродушна. Без памяти любит своего племянника и бедного Генри, а еще увлекается разведением кур. Они большие подруги с Лидией Крю. Я тебе говорила, но я специально не пригласила Лидию. Она вечно всех критикует, и при ней Люси и слова вставить не может в разговор. Я пригласила и Генри. Я всегда его приглашаю, но он никогда не приходит. Жалко, что он такой затворник, правда? Мисс Силвер заметила, что многие мужчины не любят чаепитие. «Знаю, а жаль. У нас теперь так мало возможностей пообщаться с друзьями. Я сначала все стеснялась пригласить мистера Лестера. Он охотно согласился. Я сказала ему, что мы очень хорошо знакомы с его дядей. К тому же, признаюсь, намекнула, что его пригласила и Розамот, Максвелл. Они, несомненно, в очень хороших отношениях. Что бы ни говорила Лидия. А когда молодые люди в очень хороших отношениях, им приятно, если их обоих приглашают. Вообще ужасно, что Лидия держит бедную девочку в заперти. Я правда порой думала, что, возможно, они с Николасом. Ну, конечно, нет от приданного. Из-за Дженни нужен серьезный уход. Она замолчала, услышав шаги и тихие голоса. Двое гостей приближались по выложенной плиткой дорожки к парадной двери. И она лишь успела шепнуть. Это наверняка они. Розамунд и мистер Лестер. Люси всегда опаздывает. Флори открыла дверь и пригласила молодых людей войти. В Прихожей Розамун сняла пальто и шарф, и теперь синевой ее глаз подчеркивал голубой свитер. Когда она вошла в гостиную, мисс Силвер отметила, что девочка, девушка очень хороша собой. Еще и показалось, что Розамун чем-то встревожена. Было очевидно, что мистер Лестер влюблен в нее и не пытается этого скрывать. Но мисс Силвер подумала, что встревоженный взгляд девушки никоим образом не связан с приятными любовными переживаниями. Люси Канингом пошла без звонка, с этой ее привычкой Флори давно уже пора было смириться, но подобная бесцеремонность неизменно ее раздражала. Свое возмущение Флори выразила тем, что, внеся в гостиную поднос, почти швырнула его на стол. Мисс Каннингем повесила широченный плащ на вешалку в прихожей и теперь снимала себе себя не намного менее широкий кардиган и три шарфика. — Ах, Мэриэн, я, право не знаю, как ты можешь жить в такой жаре? — Ладно, сейчас и мне будет хорошо. Вот только сниму с себя теплые вещи. Ну вот теперь я в одной кофточке. Сама связала. А Николас все потешается над ней. Но мне так понравился цвет, совсем как мох. Генри тут вообще никогда не замечает, как я одета. Ну, Мэриан, дорогая, извини, если я опоздала, но как раз, когда я надевала шляпу, я увидела, как противный кот миссис Парсонс точит когти от ствол моей ивы. Это же подарок мне от Николаса к Рождеству. Ну, той ивы плакучий, ты же знаешь. Ну и, конечно, мне пришлось его шугануть. А, да-да, с мисс Силвер мы уже знакомы. Помнишь, мы встретились на автобусной остановке? Здравствуйте, мисс Силвер. Вы с Майорен вместе учились в школе? Это так приятно. Снова увидеться со своими старыми друзьями. Было ясно, что в отсутствии надменной мисс Крю Люси Каннингем может вести любой разговор, не опасаясь придирок и нравоучений. Оказывается, курица, которую она взяла у миссис Стаб, замечательно высиживает цыплят. А видели бы моих кур, я сама вывела эту породу от красного род Айленда и белого Легорна. Таких больше нет. Минут десять она расписывала достоинство этой породы, успев при этом съесть три булочки и кусок пирога. Шла мирная светская беседа, как вдруг мисс Люси оборвала свои седвания по поводу крайне неудачного выводка в прошлом году. Из дюжны яиц вылупились только три птенца. И я сказала ей прямо, что остальные были тухлыми. И вдруг произнесла резко изменившимся голосом. — Ой, да, а мисс Холидей еще не нашли? Миссис Меридью покачала головой. — Нет, не нашли, — ответила Розамунд. — Так странно. Мы просто не представляем, что могло случиться. — Лидия, наверное, страшно переживает, — посочувствовала Люси. Было очевидно, что исчезновение служанки волновало ее лишь из-за этого. — Мисс Холли, да и, конечно же, вернется, — звучала у ее Тони, — но как до этого будет страдать ее подруга Лидия? — Прислуга должна хотя бы предупреждать хозяйку. Но они всегда думают об этом в последнюю очередь. Надеюсь, она не поругалась с миссис Болдер. Готовит превосходно, но, боже, какая вздорная женщина! А может, они и правду поссорились? Разамунд неохотно сказала, не знаю, может, что-то и было. Миссис Болдер не очень удивилась, когда мисс Холлидей не появилась утром. Только тряхнула головой и проговорила что-то вроде «Ничего, мы переживем». И я подумала, что, возможно, они в ссоре. Но мы тогда еще не знали, что мисс Холлидей не ночевала дома. Люси энергично закивала. Да-да, наверняка они повздорили. Но вряд ли настолько серьезно. К тому же, мисс Холлидей не первый день у вас. Должна была бы уже и привыкнуть к миссис Болдер. Не думаю, что она впервые стала жертвой острого языка вашей кухарки, не представляя, куда она подевалась. Конечно, когда у человека есть родичи, тогда понятно. Но у нее же никого на этом свете не было. Она часто сама об этом говорила. А когда я ее видела, она была в полном здравии и в нормальном настроении. — А когда же вы ее видели? — в один голос воскликнули Розамун и миссис Мэридью. Люси просияла. — Когда я шла к вам, Розамун, милочка, — Вы же знаете, я не смогла прийти прямо к чаю, потому что зашла к миссис Стапс поговорить о той курочке. Значит, это было в половине шестого или чуть позже. Впрочем, это не так уж и важно. Она как раз выходила из аллеи, а я туда сворачивала. И все с ней было в полном порядке. — Вы говорили с ней? — спросила мисс Силвер, слушавшая очень внимательно. Люси держала в руке полную чашку чая. Она собиралась отпить из нее, когда мисс Силвер задала ей вопрос. Чашка покачнулась, и чай выплеснулся прямо на мшисто-зеленую кофту. Люси Охнув извлекла большой чистый, но сильно измятый платок и принялась промокать пятно. Его замыли кипятком из чайника. Розамунд сбегала за полотенцем. Из блюдца вылили чай, заменили чашку и заверили Люси, что на кофте не останется и пятнышка. «Какая досада! Ну, надеюсь, все обойдется», — успокоила мисс Силвер. «Так о чем же мы говорили? Ах, да, о бедной мисс Холлидей. Вы встретили ее, когда она уходила после работы, и сказали, что в ее внешности не было ничего необычного. Так вы говорили с ней?» «Да, ни о чем. Просто обменялись парой слов».